Глава 45. Какое счастливое воссоединение, провозгласила королева Ильяна с натянутой улыбкой. Братья сверлили друг друга взглядами. Я почти не слышала ее и практически не замечала прислужницу, которая скользила между нами как привидение, пока не остановилась рядом с королевой. То, на что я смотрела, не имело смысла. И не я одна потрясенно застыла, глядя на принца Малика Данира. Как он вообще оказался на свободе рядом с кровавой королевой? На вид совершенно здоровый и невредимый. Он ничем не походил на изможденного, чедушного мужчину, которого мы видели в клетке в подземелье. На золотисто-бронзовой коже никаких признаков истощения и голодания. Волосы блестят, а отполированные сапоги, покрой брюк, Прекрасно сшитая рубашка и темно-зеленый жилет кричат о богатстве и привилегиях. Это не имело смысла. Или не могло иметь, так как единственная причина, почему он здесь, была немыслимой. «Боги!» — вымолвил Кейран, подняв руку и резко остановившись. Малик! Голос Кастила был хриплым, а от пронзившего его страдания у меня перехватило дыхание. Я взяла его за руку. Он перевел взгляд с брата на кровавую королеву. Его шок и шок всех остальных падал на меня, как ледяной дождь. «Нет». Его брат склонил голову, скользнув взглядом по моей руке, обхватившей руку Кастела. «Вижу, ты женился, Кас, произнес он, и Кастел дернулся, словно из него выбили воздух. «Жаль, что меня при этом не было». Яркие золотые глаза встретились с моими, и я почувствовала, как рядом со мной вздрогнул Кейран. «Мои поздравления!» «Что она с тобой сделала?» спросил Кастел, потрясенный до глубины души. «Открыла мне глаза», — ответил Малик. На что?» — выдавил Кастел. «На правду!» — Малик выпрямил шею. Я потянулась к нему чутьем, но наткнулась на толстую стену, отгораживающую эмоции так же, как она откроет глаза вам. Кастел сделал шаг назад. Его неверие было таким же мощным, как и печаль. Это не может быть по-настоящему. Он повернул голову к королеве и двинулся к ней. Но я крепче сжала его руку, а несколько рыцарей вышли вперед. Но они меня не волновали, а волновала прислужница, которая не сводила глаз с Кастела. «Что ты с ним сделала?» «Кастел!» Ее голос пробрался к нам, как змея по траве. Все его тело застыло, а ее красные губы изогнулись. Она протянула к нему руку. Я отреагировала, не раздумывая, и схватила ее под руку. Шелковый рукав помялся в моей хватке. «Вы больше никогда его и пальцем не тронете!» Прислужница шагнула вперед, но королева Элиана подняла руку, а ее мрачный взгляд скользнул ко мне. Пеннилов. темные глаза окинули мое лицо, ненадолго задержавшись на шрамах. И я подумала... «Боги!» Я подумала, что ее черты смягчились и потеплели. «Мне незачем трогать твоего мужа. Это было бы в высшей степени неуважительно». «Как будто вас заботит уважительность», — бросила я в ответ. Она подняла брови и негромко рассмеялась. «Ян...» Окликнула она, и краем глаза я заметила, как мой брат застыл. «Ты не сказал мне, что наша дорогая Пенилов обрела не только тар речи, но и острый язычок». Йен промолчал. Королева Ильяна потянула руку, но я удержала ее еще немного. Не знала, почему. Может, чтобы доказать, что я это могу, что во мне заострился не только язык. Я медленно отпустила, поднимая один палец за другим. Она уставилась на меня, вскинув бровь. Затем наклонила ко мне голову, и до меня долетел аромат розы и ванили. «Поппи», — мягко сказала она, удерживая мой взгляд. Она стояла так близко, что мне показалось, ее глаза не такие темные, как обычно у вознесшихся. Я разглядела зрачки. Я открыла чутье, но ничего от нее не почувствовала, что неудивительно. Как быстро ты обернулась против меня после всех лет, когда я защищала тебя, заботилась о тебе и твоей безопасности. Ее слова не задели моего сердца. Вы имеете в виду годы, когда лгали мне и держали в клетке? Ты не была в клетке, дитя. Уверена, твой дорогой принц может это подтвердить. Кастел резко повернул к ней голову, и его гнев обжег мою кожу. «Комната и жизнь во лжи — это та же клетка», — бросила я, не отводя взгляда. «И я не дитя, а он не принц». Королева Ильяна сдвинула брови, а затем ее лицо разгладилось, и она посмотрела на Кастела, негромко усмехнулась и отстранилась. «Что ж, это многое объясняет». Она оглянулась на Малика. «Младший брат превзошел старшего». Она опять повернулась к нам. И дева стала королевой. Уголки ее губ снова приподнялись. Как я всегда и надеялась. Зазвенели предупреждающие колокольчики. Впрочем, они звенели с тех пор, как она вошла в зал с принцем Маликом, словно с супругом. «А где король?» — спросила я. «В столице», — ответила она, разглядывая Кейрана. Протянула руку, чтобы поправить воротник его туники, но заметила мое движение. «Ты такая собственница?» «Не ожидала». «У меня к тебе вопрос, дорогая, от которого ену может стать очень неловко». Она откинула голову назад, и ее корона сверкнула. «Ты присоединилась к этому вольвену? Или к тому симпатичному блондину? Или к одной из тех эффектных вольвенок?» Ни от кого из нас не укрылось, что она знает о присоединении. И «Я связана с ними», — ответила я, ожидая, когда она переведет взгляд на меня. «Со всеми ними». Она слегка расширила глаза, а затем хлопнула в ладоши, удивив меня. Кастел бросил на меня быстрый взгляд, а королева опять оглянулась на Малика. «Смотри, что ты упустил». «Смотрю», — сухо ответил он и вижу. «Проклятие, что все это значит?» — рявкнул Кастел, и его шок при виде брата, при виде его предательства, уступил место ярости со вкусом крови, а не гнева. «Понимаете, я всегда видела в моей дорогой Пеннилаф будущую королеву Атлантии». Королева Элиана повернулась к Делана, на ее губах снова появилась усмешка, а потом они скривились от отвращения. Она подняла руку и щелкнула пальцами. Я напряглась, но на ее призыв откликнулась небольшая кучка слуг, которые вошли в комнату с бокалами на подносах. «Просто она вышла замуж не за того брата». Я задохнулась, мне показалось, что я ослышалась. Кастел уставился на нее. «Что? Кто-нибудь выпьет?» — предложила королева Ильяна. Никто не отозвался, даже Эмиль с Нейлом, у которых был такой вид, будто они могут за один присест прикончить целую бутылку. В ответ на отказ королева изящно пожала одним плечом. «Что все это значит?» — настаивал Кастел. «Я планировала выдать в замуж за Малика», — ответила она. «Да, в первый раз я расслышала верно». «Это правда». — подтвердил Малик, беря бокал с красным вином и поднимая его в мою сторону. «Я был твоим вознесением». Его губы изогнулись в самодовольной ухмылке. «По крайней мере, мы могли это так назвать». Он подмигнул и отпил глоток. «Полагаю, это означало бы вознесение плоти». Кастел взорвался. Он бросился на брата, оскалив клыки. Он был быстр, но киран кинулся к нему и обхватил обеими руками за пояс. «Именно этого они хотят», — сказал он. «Не давай им этого, брат, не надо». Смех королевы Ильианы напоминал колокольчики. Она взяла бокал. «Пожалуйста», — произнесла она, и рыцари с гвардейцами отошли от Малика с Кастелом. «Мне любопытно, кто победит. Я ставлю на Кастела. Он всегда был бойцом». Она с усмешкой подняла одну из косичек Ванетты, проходя мимо нее. Ванетта оскалила зубы в неслышном рычании, даже когда он был на грани того, чтобы сломаться. Я резко вскинула голову. «Заткнись!» Ее смех стих. Она повернулась ко мне. Прислужница шагнула назад, а Малик отпил еще глоток вина, выгнув бровь. Йен чуть придвинулся ко мне, а Тони побледнела. Кастел прекратил рваться к брату, и они с кираном повернулись ко мне. В моей груди гудели итер и ярость, поднимаясь и отступая вместе с моим учащенным дыханием. «Я добра, королева Пенелов, и гостеприимна, потому что всегда буду испытывать к тебе огромную нежность, что бы ни случилось», — произнесла она холодно и улыбнулась Нейлу. «Я пригласила вас поговорить» так что мы, надеюсь, придем к соглашению относительно нашего будущего. Полагаю, поэтому вы согласились. «Да», — вымолвила я. «Я даже приказала принести напитков и еды для твоих друзей, хотя они пытались обмануть меня и выдавали ее за тебя». Королева Ильяна показала рукой, в которой держала бокал, на лиру, и Вальвенко зарычала. «Но не принимай мою любовь за слабость или позволение говорить со мной так, будто я мусор. Я королева, так что проявляй уважение». Я открыла рот, чтобы высказать все, что думала об уважении к ней, но Кастел меня опередил. «Вы правы насчет того, зачем мы приехали. Мы хотим поговорить о будущем. Вашем». Остановившись перед возвышением, она повернулась к нам. Прислужница следила за ней с одной стороны зала, Малик с другой. «Так говорите». Кастелу удалось овладеть своим гневом, в то время как я быстро теряла контроль над своим. «Мы пришли с ультиматумом?» «Знаю», — сказала она, и Кастел захлопнул рот. «Отпустить твоего брата и отдать Атлантии земли к востоку от нового пристанища». Иначе вы раскроете правду о вознесшихся и Атлантии, представив как доказательство бывшую деву. Уничтожите нас, разрушив фундамент лжи. Все верно? Я застыла. Как и все мы. «Как?» — прорычал Кастел. «Откуда вам известно?» «У вас есть или был советник, которому не терпелось избавить Атлантию от законной наследницы трона?» — ответила она. — Настолько не терпелась, что он рассказал о ваших планах моим ставленникам. — Аластер, сукин сын, — буркнул Нейл. Я едва дышала от гнева. — Хочу убить его еще раз, — процедила я сквозь зубы. — Он мертв? — королева Ильяна улыбнулась. — Боги, вы понятия не имеете, как я рада. Спасибо. «Мы не нуждаемся в вашей благодарности», — огрызнулся Кастел. Она пожала плечами. «Как бы то ни было, это умный план. Если бы вы вошли в солицу вместе, счастливые и любящие, это бы сотрясло фундамент нашей власти. Могло бы даже свергнуть, как вы говорите, кровавую корону. Люди верят, что дева избрана богами». «Но, понимаете, это могло бы сработать только в том случае, если вы считаете, что кто-нибудь из нас с легкостью откажется от солиса. А я скорее сожгу дотла все это проклятое королевство, чем позволю Атлантии захватить хотя бы один акр земли». Я резко вдохнула, а Йен закрыл глаза, опустив подбородок. «Так что же?» — Кастел вышел вперед. «Вы в самом деле хотите войны?» «Я хочу Атлантию», — сказала она. «Тогда быть в войне», — заявила я. Она покачала головой, рубиновая корона сверкнула. «В этом нет необходимости». «Я не вижу других вариантов», — возразил Кастел. «Вы отказались от нашего предложения». «Но вы не отказались от моего». Кастел мрачно рассмеялся. Ответ будет нет. «Вы еще не слышали, что я хочу сказать?» Кровавая королева взяла бокал обеими руками. «Вы отдадите мне верховную власть в Атлантии и присягнете мне. Титулы принца и принцессы можете оставить, но позаботьтесь, чтобы несколько герцогов и герцогинь благополучно перевалили через Котас и заняли места королевских наместников по всей Атлантии». «Разумеется, вы распустите войска и убедите народ Атлантии, что все это к лучшему». Она склонила на бок голову. «О, и я хочу, чтобы бывших короля с королевой привезли в столицу, где их будут судить за измену». Малик, теперь стоявший рядом с прислужницей, не выказал никакой реакции, ни проблеска эмоций на предложение казнить его родителей. «Вы не в своем уме», — выдохнул Кастил. Он был прав. Нет иного объяснения, раз она думает, будто мы на это согласимся. «Если вы откажетесь, война неизбежна», — продолжала она, словно кастил ничего не сказал. «Но прежде, полагаю, вы должны понять, с чем столкнетесь, если ваши войска пересекут Скотас. У нас свыше ста тысяч солдат, принесших клятву короне. Пусть они смертные, но они хотят денег и жизни в достатке» что я могу им обеспечить. Они желают сражаться и умирать, чем жить под властью Атлантии так же, как они жили прежде. У нас есть несколько тысяч рыцарей, и с ними в бою будет не так легко, как вы думаете. Но это еще не все». «Выходцы», — закончила я за нее. Королева Элиана приподняла брови. «Интересно», — промолвила она, и мое сердце на миг замерло. «Я не смела посмотреть на Йена». «Но знаете ли вы, кто такие выходцы?» Никто из нас не ответил. Королева переложила бокал в другую руку и подозвала прислужницу. Малик крепче сжал челюсти, когда прислужница подошла к королеве. Его реакция была мимолетной, и я не была уверена, имела ли она отношение к тому, что Ильяна позвала девушку. Та убрала мечи в ножны и замерла рядом с королевой. «Выходец?» Совершенно изумительное существо. Королева Ильяна слегка наклонилась к прислужнице. Очень старое существо, которое впало в немилость еще в те времена, когда боги ходили среди людей. Она взяла косу девушки и перекинула ей через плечо. Они быстрее большинства атлантианцев, возможно, даже быстрее вальвенов. Они невероятно сильны, даже такие малорослые, как это. Девушка сказала, что она много кто еще, когда я спросила, является ли она прислужницей. Значит, она еще и выходец. И мы видели, как она быстра и сильна. И ей явно не понравилось упоминание ее роста. Они исключительно хорошо обученные бойцы с врожденными способностями. Они великолепны в одном. Королева улыбнулась и провела большим пальцем по красной маске. В искусстве убивать. Странные глаза девушки были открыты и сосредоточены на какой-то точке позади нас. «Любой смертный может стать искусным убийцей, не правда ли?» — задала вопрос королева Ильяна. «Но выходцы — не смертные, Они нечто совершенно иное». Королева Ильяна кивнула ближайшему рыцарю. Тот вышел вперед, доставая из ножен длинный нож. Я напряглась, когда меня внезапно обожгла волна отчаяния, оставившая после себя удушливый дым безнадежности. Это исходило от нее, от выходца, хотя она стояла с ничего не выражающим лицом и пустым взглядом. Она не хотела. Малик дернулся, словно собирался шагнуть к ней, но остановился за секунду до того, как рыцарь вонзил нож в грудь девушки прямо ей в сердце. Тони вскрикнула и зажала рот ладонью, А я в шоке отшатнулась, налетев на Кастила. Он смотрел расширенными глазами, как рыцарь выдергивает нож. Йен отвернулся, а рыцарь отошел в сторону. Кружево на тунике прислужницы быстро стало мокрым. Она пошатнулась и упала на одно колено. Она запрокинула голову, из ее рта текла кровь. Что-то прохрипело и завалилось на бок. «Она тоже боец», — заметила королева. Под распростертым на полу телом быстро расплывалась лужа крови. Или она взглянула на Ванетту: Ты проверь, жива ли она. Ванетта взглянула на нас и шагнула вперед. Опустилась на колени и прижала пальцы к шее девушки, сглотнув, покачала головой и убрала руку. Пульса нет, и я чувствую запах смерти. У меня сложилось впечатление, что речь шла не о том запахе, который вольвены чуют от меня. Ванетта поднялась и быстро вернулась к Эмилию и остальным. Она мертва. «Боги богов!» — вымолвил Кейран, глядя на девушку на полу. Ее кровь заполняла щели между плитками пола и текла к нам. В чем был смысл этого? «Терпение», — произнесла Элиана, делая глоток. Кастел прижал руку к моей спине, а я перевела взгляд с выходца на королеву и затем на Малика, который не сводил глаз с неподвижного тела. «Что?» — я заставила себя перевести дух. «Что с вами не так?» — спросила я королеву, глядя на мертвую женщину, на кровь, расплывающуюся под ее рукой. Один палец шевельнулся. Я ахнула, а Кастел подался вперед, прищурившись. Дернулся другой палец, а затем и рука. Через секунду все тело начало двигаться, спина выгнулась, а рот открылся. Судорожно хватая ртом воздух, она прижала руку к месту, где была рана на груди, пронзившая ее сердце. Она села, моргая, а затем поднялась на ноги и посмотрела на нас теми же безжизненными глазами. «Та-да!» — провозгласила королева, щелкнув пальцами. Кейран отшатнулся назад. «Что за херня?» «Эта херня — выходец», — ответила королева. «Их не так легко убить». «Можешь пырнуть их кровокамнем или любым другим камнем, перерезать горло, придать огню, отрезать руки и ноги и бросить умирать. Они все равно вернутся целыми». Она улыбнулась выходцу почти с теплотой. «Они всегда возвращаются». «Они всегда возвращаются». Содрогнувшись, я уставилась на девушку, не в силах понять, как такое возможно. Это было не то же самое, что исцелить кого-то или даже вырвать из объятий смерти. Сомневаюсь, что от моего прикосновения могли бы отрасти отрубленные части тела. «А что насчет голов?» — поинтересовался Кастил. «Они тоже отрастают?» улыбнувшись шире, королева кивнула. «Невозможно», — выдохнул Делана. «Хотите покажу?» — предложила королева. «Нет», — быстро сказала я. Отчаяние выходца все еще отзывалось в моей душе. Нет необходимости. Королева казалась слегка разочарованной, а Эмиль потер ладонью грудь. «Это мерзость перед богами». Выходец промолчала, но заговорила королева. «Для некоторых — да». Я вспомнила, что сказал Никтас. Он был прав. «Это мерзость жизни и смерти». «Как?» — выдавила я. Как их создают? Это не так просто. Они рождаются, третьи сыновья и дочери смертных родителей. Не у всех есть эта особенность. И те, кто ее имеет, ничем не примечательны, если ее не обнаружить. Во мне зародилось тошнотворное понимание, дети которых отдают на ритуале. Вот чем становятся некоторые из них. «Чтобы убедиться, что они достигли полного потенциала, нужна кровь короля или предназначенного, но, по-видимому, она кинула взглядом принца Малика. У меня этого больше нет». Малик, словно извиняясь, улыбнулся. «Но остальное не так уж важно», — заявила она. «У меня их много. Достаточно для войска, которой вам никогда не одолеть». Йен не преувеличивал. Как можно сражаться с войском, которое все время восстает после падения? Могут ли стражи Никтоса победить их? «Итак», — протянула королева Ильяна, — «вот против чего вы будете воевать». Ее темные глаза остановились на мне. Война двух королей так и не закончилась. Было всего лишь затянувшееся перемирие. Вот и все. А теперь вы должны понять, насколько безнадежно верить в то, что вы можете сражаться с Солисом. Тогда почему вы не захватили Атлантию? Спросил Кастил. Половина моего войска погибнет или заблудится, переходя через Котос. В тумане даже выходом придется несладко. Кроме того, я не хочу, чтобы народ Атлантии меня ненавидел. Я хочу их уважения, их преданности, а не ненависти. Что ж, сказал Кастил. Этот корабль уже уплыл. «Чувства можно изменить», — небрежно сказала она. «Особенно если их королева — дочь королевы Солиса». «Вы моя мать?» — хрипло рассмеялась я. «А я думала, что бабушка». «Не знаю, зачем тебе так сказала та глупая сука», — ответила она. Герцогиня Тирман была предана, но умом не блистала. Я недоверчиво покачала головой. «Утверждение, будто вы моя мать, — нелепая ложь. Поверить не могу, что вы подумали, будто я приму всерьез это заявление». «О, пожалуйста, не говори, что ты все еще веришь, будто Королена твоя мать. Эта изменница не вынашивала тебя девять месяцев, а затем не кричала от боли, принося тебя в этот мир». Бросила она, поднимаясь по широким ступеням, окружающим зал и ведущим к нише с занавешенным окном. «И не вы тоже!» — прорычала я. «Вот как?» «Вы вампир», — Кастел прижал руку к моей пояснице. «Вы не можете иметь детей». «Она не вампир», — сказал ен, глядя на меня с искаженным лицом. «И она говорит правду. Она твоя мать». «Каролена была матерью Йена. Леопольд был его отцом» сказала королева Ильяна, ставя пустой бокал на мраморный подиум. Только теперь я поняла, что слуг в зале больше не было. Икора была моей самой любимой прислужницей, самой доверенной. Я поручила ей заботиться о тебе, чтобы никто из моих врагов не мог использовать тебя, мое дитя, против меня. А у многих хватало глупости, чтобы попытаться. Я доверяла ей, а она предала меня. Она и ее никчемный муж решили, что могут тебя похитить. Видимо, она узнала о моих намерениях выдать тебя замуж за принца Малика и, наконец, объединить два королевства, и она этого не одобряла. Мое сердце бешено стучало. Кстати, Королена пережила нападение. Как-никак она была выходцем. Иляна погладила поглазила рубиновые цепи на поясе. Однако она не пережила моего гнева. Я содрогнулась, и Кастел обхватил меня за талию. Я этого не хотела. Это ранило меня сильнее, чем ты можешь подумать. Она была мне как дочь и предала меня. Королева глубоко вздохнула и жестом велела рыцарю отойти от занавешенного окна. Я не вампир, и мое имя не Ильяна, это не первое мое имя. Она взялась за края портиеры. И я вцепилась в руку Кастила. А первое имя, с которым я родилась, вы, наверное, слышали. Это имя Избет.